Из книги возвращения чёрба, от счастья влюблённому не спится, тихий шум, кирпичи, крушение, расстрел, ля Бон-Лоррейн, годовщина, паломник, тень, сны в раю.